Часть третья. Глава первая, в которой доказывается, что труднее вытащить занозу из ноги, чем занозить ногу. Четыре часа, окончив служебные занятия, Людовик де Фонтаньо отправился к Маргарите. Он шел скорыми шагами, как человек нерешительного характера, который старается сохранить твердость духа, посредством самых сильных возбуждений. Повернув в улицу Клюни, Людовик очутился перед самым окном Маргаритиной квартиры, из которого молодая девушка обыкновенно посылала ему свой первый воздушный поцелуй. Но на этот раз против обыкновения в окне не было видно ее хорошенького личика. До сих пор этого еще не случалось. Мелькнувшая в голове Людовика мысль, что Маргариты нет дома, сильно его встревожила, потому что в эту минуту он был особенно настроен исполнить свое намерение, собрав всю силу воли и характера. Поднимаясь по лестнице, он услыхал сдержанный смех Маргариты. С тех пор, как Людовик охладел к ней, она никогда еще не казалась такой веселой и беззаботной. «Иди скорее!» — кричала она сверху, увидев Людовика. «Ты не знаешь, какую интересную историю я расскажу тебе. Но ну, иди же!» И как обещанный рассказ нисколько не мешал ей пользоваться своими правами, то Маргарита тотчас бросилась в объятия Людовика, как только он вошел в комнату, и, обвив его обеими руками, принялась страстно целовать. Ласки ее постоянно так выражались. Пока молодой человек находился в полусумраке, Маргарита все еще висела у него на шее. Но как только он вышел на свет, она заметила, что лицо его было чрезвычайно мрачно. Нахмуренные брови и сердитое выражение лица его предвещали близкую бурю. При виде этого у Маргариты опустились руки, и она отступила от него на два шага. «Что с тобой, мой друг?» — спросила она. «Мне надо поговорить с вами», — сухо ответил Людовик. «Ну что ж, тем лучше для меня», — сказала девушка, стараясь шуткой отвести бурю. «Надо отдать тебе справедливость. Ты не говорил со мной целых две недели, и потому я вовсе не устала тебя слушать. Я хочу сказать вам кое-что посерьезнее, Маргарита. Ты меня пугаешь, Людовик. Не дошли ли до тебя какие-нибудь сплетни?» но я надеюсь, что ты им не поверишь, не так ли, мой друг?» Каждая женщина хоть раз в своей жизни любит мужчину, которому не в силах изменить. Это вполне оправдалось безукоризненным поведением Маргариты во все время ее связи с Людовиком. «Подумай сам, могу ли я обмануть тебя, Людовик?» — продолжала Дюнуаска. «Когда одна мысль об измене тебе...» Возмущает всю мою душу. Я вовсе не обвиняю вас, Маргарита. Отдаю, напротив, полную справедливость вашей верности. А, -а, -а так вот они, эти серьезные вещи, которых я так сильно испугалась. Браво! Но только, пожалуйста, мой несравненный Людовик, не говори мне больше это несносное «вы». Умоляю тебя. Если бы ты знал, как это тревожит меня». «Что может быть лучше, говорить друг другу ты?» В этом слове заключается все, что остается нам лучшего из самых счастливых минут нашей жизни и все, что только свет оставляет нам в память этих чудных мгновений. «Если ты не дорожишь этим словом, значит, ты не любишь меня так, как я люблю тебя». И говоря это вкрадчивым голосом, Маргарита хотела сесть к Людовику на колени, Но он легко оттолкнул ее. «Наконец, вы должны же когда-нибудь приготовиться к своей участи», — сказал Людовик. «С этих пор, мой друг, другого обращения между нами не будет». Маргарита, изумленная тем, что Людовик оттолкнул ее, вовсе не расслышала его слов. «Боже мой!» — вскричала она. «Все так же, как вчера, как третьего дня, как всякий день!» И у тебя нет ни одной ласки, ни одного поцелуя для бедной Маргариты? Боже мой, как я несчастна!» И в подтверждение своей жалобы молодая девушка горько заплакала. Положение Людовика становилось затруднительным. Отправляясь в улицу Клюни, он надеялся, что для предстоящей драматической сцены у него достанет энергии и воли, Но покорность Маргариты, совершенно неожиданная, потребовала от него хладнокровной стойкости, совершенно недоступной некоторым характерам. Чтобы устоять в своем намерении, он решился употребить лицемерие и посадил на колени за минуту пред тем отвергнутую им женщину. «Ты права, мое бедное дитя!» Я понимаю твои страдания и всю тяжесть того положения, в которое я тебя поставил. Зачем же продолжать его?» Маргарита не поняла двусмысленности сказанных им слов. «Зачем? И ты спрашиваешь, зачем?» — возразила она. «За тем, что один твой поцелуй вполне выкупает все мои страдания. За один этот поцелуй я готова вынести все мучения ада». Затем, что страдания и печали, на которые ты обрекаешь меня, кажется, усиливают любовь мою. Когда ты называл мою любовь к тебе безумием, тогда я вовсе не любила тебя так сильно, как теперь, когда ты отказываешь мне не только в ласке, но даже в слове любви и участии. Борьба началась, и отступление было уже невозможно для Людовика. Как в мире физическом — Так и в нравственном страшно нанести только первый удар. Слезы точно так же, как и кровь, охмеляют того, кто вызывает их. Послушайте, Маргарита, начал Людовик де Фонтанье голосом, явно противоречащим его нежному обращению. Вам известны, какие случайные обстоятельства сблизили нас. Мне всегда было отвратительно искать в любви одного только минутного наслаждения, и потому мне казалось, что нашему случайному сближению нет никакого основания продолжаться далее одного дня. По слабости моей, в которой я уже не раз глубоко раскаивался, я заглушил в себе голос рассудка. Но чем больше мы сближались, тем выше я стал ценить вас, открывая в душе ваши качества которых никогда не подозревал и потому все еще надеялся что вы оправдаете мне мечты будете для меня идеалом любимой женщины но теперь я чувствую что мне невозможно носить на себе личину любви я не в состоянии отвечать вам потому что никогда не любил вас при первых же словах людовика маргарита поднялась с его колен и стала перед ним пристально уставив дикий взгляд на молодого человека, как будто слова его имели какой-нибудь осязательный образ и цвет, в который она желала бы получше вглядеться. «Что он говорит?» — медленно повторяла она, потирая себе рукой лоб и, по-видимому, собираясь с мыслями. Но потом ее рассудок, совершенно отуманенный жестокими словами Людовика, Мало-помалу стал проясняться. И, наконец, она быстро перешла из оцепенения к отчаянию, крикам и рыданиям. «Нет! Нет!» — вскричала она. «Все слова твои — ложь! Ты лжешь, если говоришь, что не любил меня никогда! Да неужели я не сумею различить любовь от равнодушия? Я не любила доскомана. Но разве я обращалась с ним так, как обращался ты со мной? Разве нелюбимой женщине говорят когда-нибудь такие нежные слова, какие говорил ты? Они еще до сих пор звучат в моих ушах. Не думаешь ли ты, что я потеряла память? Нет, ты любил меня, я знаю это. Но если теперь ты изменил мне, так почему же не сказать прямо, откровенно, К чему все эти уловки, вся эта лицемерная деликатность? Не хочешь ли, чтобы я сама избавила тебя от затруднительного признания, от стыда быть лжецом? Так, пожалуй, я сама выскажу за тебя всю истину. Ты полюбил другую. Я стесняю тебя, и потому ты хочешь избавиться. Не правда ли? Боже мой! Как бы только узнать мне, кто она, эта женщина? «Если я узнаю ее, берегись за нее! Берегись! Без малейшей жалости, без зазрения совести! Я убью ее, как собаку! Слышишь ли ты? Берегись за нее, Людовик!» Маргарита говорила это с раздутыми ноздрями, со взором сверкающим, как молния, с распустившимися по плечам волосами, размахивая рукой, как будто сцена убийства уже совершилась. В эту минуту она была до того страшна, что герой наш невольно побледнел. Но потом, несмотря на все ее угрозы, мягкое чувство женщины одержало верх и, наконец, усмирило в ней дикий порыв ревности. Молодая девушка, по-видимому, впала в изнеможение. «Нет, нет и нет! Я не верю, это ложь!» — сказала она, И упала на колени перед Людовиком, целуя и обливая слезами его руки. «Нет, это неправда! Ты хотел только испытать меня? Хотел посмеяться? Не правда ли? Ты хотел убедиться, действительно ли твоя глупенькая Маргарита любит тебя так сильно, как уверяет в том? Нет, ты хотел только постращать меня. Боже мой, да если это тебе нравится...» Если это тебя радует, мучь меня сколько тебе угодно, ведь я твоя, твоя собственность, твоя вещь. А между тем я страдаю от этого, и так сильно страдаю, что, кажется, согласилась бы лучше умереть. Сердце судьи едва ли так жестоко и упрямо, как сердце человека, исключительно преданного какой-нибудь одной идее и одному чувству, Если только не сумеют затронуть именно эту идею, это чувство, так и Людовик де Фонтаньо, готовый на всевозможные пожертвования, чтобы осушить хоть одну слезу на лице маркизы де Скаман, не повел даже бровью при виде обливавшейся слезами и лежавшей у ног его Маргариты. Он думал только об одном, что дело уже начато и подвигается к развязке. Перестаньте, Маргарита. «Будьте благоразумны», — сказал он самым ледяным голосом. «Теперь вы проклинаете меня, но впоследствии поймете, что я именно потому-то был вашим истинным другом, что считал подлостью пользоваться вашей молодостью и любовью, не отвечая тем взаимным чувствам, которого вы достойны. Моя молодость! Да разве ты не видишь, что если эти муки... Эти страдания продолжатся еще десять минут, то я непременно поседею. Моя молодость! Да какое же мне дело до нее? Моя молодость — это ты! Моя жизнь — это опять ты! Людовик, милый Людовик, люби меня хоть из сострадания. Если нет в тебе любви ко мне, то хоть обмани и скажи, что ты любишь меня. Вы требуете невозможного, Маргарита. Я виноват, что молчал до сих пор, но дальнейшее молчание с моей стороны было бы преступлением. Я собирался две недели, чтобы открыть вам истину, и в продолжении этих двух недель я заставил и себя, и вас страдать невыносимо. Но Маргарита Жили не слушала его, или, вернее сказать, вовсе не хотела слушать. «Так научи же меня, как тебе понравится!» — продолжала она. Научи, что надо сделать, чтобы заставить тебя полюбить меня. Да разве я жаловалась когда-нибудь, что он не любит меня? Скажи, Людовик, как я могу расположить тебя к себе? Договори да же! Я готова совершенно перевоспитать себя, чтобы только быть твоей навсегда. На лице Людовика отразилось нетерпение. «Послушайте, Маргарита», — отвечал он, — Если вы хотите продолжать разговор, то сохраните хоть немного присутствия рассудка. Рассудка? Но ведь это лекарство хорошо только для безумных. Я никогда не имела его и не хочу иметь. Я желаю одного — твоей любви. И если ее уже нет, то, по крайней мере, не разочаровывай меня в моем приятном обмане. Но к чему все это послужит, бедняжка? — Нет, лучше кончим теперь наш разговор, и я приду поговорить о том же, когда вы будете спокойней. — Ты не выйдешь отсюда! — вскричала Маргарита, бросившись к дверям. — Нет, ты не выйдешь, уверяю тебя! Да и что будет со мной, если ты уйдешь? Я знаю, что ты любишь другую, иначе ты не был бы так неумолим. «О, я хорошо понимаю это, потому что сама, не любя Дескомана, точно так же поступала с ним, как ты теперь со мной. Но ведь я... я зла, тогда как ты напротив, добр! Нет, я уверена, что тебя подстрекнули к тому, тебе внушили, посоветовали. Ну, признайся, скажи мне откровенно, и тогда только я выпущу тебя отсюда. Ты понимаешь...» Я не из тех женщин, что правнодушно терпеть соперницу. Итак, расскажи же мне все, Признайся во всем, и тогда я успокоюсь. Но не правда ли, что ты влюблен в другую? Не обманывай меня и, глядя мне прямо в лицо, отвечай «да» или «нет». А если бы это и было так, разве я не вправе располагать своими чувствами? Кто же отнимает у тебя это право? Но ты говори откровенно... Чтоб я хоть раз в жизни услышала правду из твоих уст. твое признание — мой приговор. Имей же смелость его высказать, как палач. Маргарита, вы клевещите на меня. Я никогда не лгал перед вами и никогда не говорил, что люблю вас. Это так же справедливо, как и то, что между нами подобная сцена последняя. Вы уже не в первый раз обвиняете меня в равнодушии к вам. А. -а, -а! — произнесла Маргарита голосом Архимеда, решившего великую задачу. «А, это она!» «О ком вы говорите?» «О ней! О ней!» «Да о ком же?» «О маркизе Доскоман! «Так ты остался ей верен!» «Так твое постоянство еще продолжается!» «Ты отмстил за меня так, как я не ожидала!» «За вас?» «Маркиз Доскоман! Да какое же может быть сближение между Эммой и... и мною, хотите вы сказать? Или иначе, между знатной дамой и потерянной девушкой, не так ли? Ну, что же вы молчите? Не смущайтесь и договаривайте. Впрочем, в эту минуту я не знаю, к кому из нас, ко мне или к ней, приличнее отнести название «потерянной». Боже мой... «Как долго ты терпишь несправедливость людей! Мы родимся бедны и в шестнадцать лет еще ходим в рубище, до которого вам отвратительно прикоснуться даже пальцем. Но вот пред нами раскидывают шали и драгоценности, рассыпаются в лести и любезностях, столько же заманчивых для нас, как и самые шали и драгоценности. И что ж, разумеется, Мы не в силах устоять против таких обольщений и отдаемся вполне нашим тиранам. Они покупают нас на вес золота, если не за черствый кусок хлеба. И вот вам, потерянная женщина. Другие же родятся во всем блеске счастья. Природа дает им с колыбели все, что только можно пожелать, все, о чем только можно мечтать, и что мы приобретаем только ценой чести и здоровья, служа низким прихотям мужчин. И вдруг эти-то знатные дамы, при такой блестящей обстановке, пользуясь всеми земными благами, так же низко падают из одного каприза, как мы падаем из крайней бедности и нужды. И что ж, это самое падение, пятнающее честь бедной девушки, нисколько не пятнает знатное имя светской дамы. Нет, нет! Я довольно терпела и скажу все, что на душе моей. Слушай меня, Людовик, Маргарита. Молчите, ни слова больше. Прошу вас не произносить имени всеми уважаемой женщины. Остерегитесь, иначе я не отвечаю за себя. А, -а, а, так ты меня ударишь, ты меня прибьешь за нее. Так вот как. Видишь ли теперь, что моя правда, ты ее любишь. «Ну, пусть я замолчу, но зато покажу тебе на деле, что если ты бросаешь меня ради маркизы, то ты меняешь только одну падшую женщину на другую!» «Маргарита!» — скричал Людовик, схватив ее за горло. «Я не отвечаю больше за себя!» «Так пойдем, пойдем!» — отвечала она, увлекая его на лестницу, по которой быстро поднялась наверх с какой-то лихорадочной торопливостью. Все три двери комнаток второго этажа на этот раз были заперты. Маргарита указала Людовику на одну из этих дверей, за которой жил один из фабричных мастеровых, молодой человек прекрасной наружности, прозванный Шатаденским Адонисом. — Вот здесь будуар маркизы Дескаман, — громко сказала Маргарита. — Здесь она назначает любовные свидания. — Свидания? Кому? — вскричал Людовик де Фонтаньо, уязвленный прямо в сердце демоном ревности. «Кому?» — спроси у нее. «Вероятно, какому-нибудь скромному мастеровому. Пока ты, дворянин, проводишь время у грезетки, маркиза наслаждается у какого-нибудь простого работника. Вот это уж чистое равенство! Не правда ли? Ну что же ты молчишь?» «Отвечай, как тебя? виконт, Граф? Барон, что ли? Я, правда, до сих пор не знаю, кто ты такой!» «Неужели?» — вскричал Людовик, закрывая лицо руками. «Нет, я не вынесу этого!» И он бросился отворять показанную дверь, но она, несмотря на его усилия, нисколько не поддавалась. А между тем громкий голос Дюнуаски вызвал на лестницу всех жильцов нижнего этажа, и матушка Бригита, выбежав на шум из своей комнатки вместе с маленьким внуком, изо всех сил старалась помешать Людовику вломиться в чужую комнату. Маргарита Жили поняла, что если она упустит еще несколько минут, то задуманное ею мщение вовсе не удастся. Она боялась, что Людовик, не удостоверясь лично в справедливости ее слов, никогда больше не поверит им. Чтобы разом покончить дело и достигнуть своей цели, Маргарита стремительно бросилась к двери и оттолкнула от нее самого Людовика и матушку Бригиту так сильно, что первый едва устоял на ногах, а вторая растянулась навзничь на полу. Потом одним ударом ноги она растворила дверь. Тогда глазам Людовика де Фонтаньо представилась узенькая комнатка, и в ней две женщины. Одна из них смело выступила вперед, и он узнал в ней Сусанну моле Другая же закрыла свое лицо руками. По ее стану, по шелковистым русым локонам, выбившимся из-под шляпки, и особенно по необычайно сильному биению собственного сердца, Людовик де Фонтанье тотчас догадался, что это была Эмма. Но Маргарита Жили ошиблась в одном. В комнатке не было и следов мужчины. Этого мало. Стоявшая в ней кровать была вынесена, и на том месте, где она стояла, пол был разобран, и насыпь под ним, по-видимому, вынута за тем, чтобы сделать, сколь возможно, тоньше потолок над комнатами первого этажа, в которых жила Маргарита. Увидев это, молодая Дюнуаска поняла, в чем дело, и бледное лицо ее помертвело.